Потом в течение нескольких недель я продолжал двигаться в этом молчании, механически точно передвигая взятые на прокат суставы. Но однажды я вдруг заметил, что лиственница за окном играет на ветру тоненькими и зеленоватыми побегами, оповещая, что вот-вот наступит лето. Также неожиданно пришло и мое решение. Это случилось в тот вечер, когда я, помнишь, вдруг закричал во время еды, что послужило поводом «забыл». «Ну скажи мне, скажи, что заставляет тебя жить со мной?» Я знал, каким бы громким ни был мой крик, он оставался всего лишь частью молчания и не в силах взглянуть тебе прямо в лицо. Уставился на обмётку петли цвета вялой зелени, выглядывавшую из-под маленькой зелёной пуговички на груди. И, стараясь не спасовать перед собственным голосом, продолжал вопить «Отвечай сейчас же, отвечай! Почему ты не разводишься со мной?» Сейчас нужна полная ясность. Это в наших с тобой интересах. Просто по инерции. Говори, не стесняйся. Нельзя насильно заставлять себя делать то, в чем сама не убеждена. Когда я, выговорившись, заперся в своем кабинете, то был в жалком состоянии, как бумажный змей, попавший под дождь. Какая связь может существовать между мной и человеком, закатившим по поводу такого пустяка, как лицо, подобную безумную сцену, и мной... Руководителем лаборатории с жалованием 97 тысяч йен. И чем больше я думал, тем больше превращался в разодранный змей, от которого остались, наконец, одни дранки. Вся бумага разлезлась. И когда остались одни дранки, и я пришел в себя, то понял, что грубые, обидные слова, брошенные тебе в лицо, я должен был обратить как раз к себе. Да, мы женаты уже восемь лет. Восемь лет — срок немалый. Во всяком случае, достаточно чтобы ответить друг за друга, кто что любит из еды, кто чего не любит. Но а если мы можем представлять друг друга во вкусах, касающихся еды, то разве не можем делать то же, когда речь идет о лицах? Значит, не было никакой необходимости попусту выискивать в нашем молчании тему для разговора. Я начал судорожно копаться в своей памяти. Где-то непременно... Должно быть завещание, в котором ты назначаешь меня своим душеприказчиком. Не может не быть. А если мы были так далеки друг от друга еще до несчастного случая, что же я тогда стараюсь возвратить, затевая всю эту возню с маской? Значит, мне просто нечего возвращать. И поскольку нет абсолютно ничего, что мы должны были скрывать друг от друга все эти восемь лет, которые протекли без всяких событий, мне нечего сомневаться в этом сейчас, когда я... Огражден более толстый, чем мои бинты стеной отчуждения. Следовательно, я уже потерял право требовать что-либо. Коль скоро я ничего не потерял, то не могу требовать и возмещения. Может быть, мне следует примириться с тем, что мой первоначальный облик тоже маска, и, не сопротивляясь, удовлетвориться своим нынешним положением?